Глава 11. Эмиссар. Туманные молочные сумерки окутали Таллин. На Балтийском вокзале кипела жизнь, как это бывает обычно перед прибытием поезда. В неясный, будто замазанной звездкой дали, показался белый клубящийся дым. Он сменился на черный и из мглистого облака вынырнул паровоз. Состав замедлил ход и устало подкатил к Балтийскому вокзалу. Кондуктора открыли вагоны. На перрон вышел человек лет около 40 европейского вида, в модной шляпе Федора с тремя заломами на тулье, в легком плаще и с глобтроттером. роттером Носильщик, прочитав во взгляде недавнего пассажира поезда одобрения, услуживо, выхватил у него чемодан и засеменил рядом. Пройдя через двухэтажное здание вокзала, построенное полвека назад немецким архитектором, Незнакомец неожиданно направился к извозчичьи бирже, а не к стоянке таксомоторов. Артельщик повел к знакомому экипажу. Получив 10 эстонских марок, он поставил багаж в коляску, слегка поклонился и зашагал обратно к вокзалу. Куда прикажете, гражданин товарищ Барин, осведомился кучер по-русски. Взяла твой лев. Вижу, ты сразу понял, что я из России. «А как не понять? Глядите, будто и колитесь. Наши все такие!» Извозчик тронул вожжи, пролетка покатила по мостовой мимо аллеи с раскидистыми кленами. В их кранах щебетали пернатые, прячась на ночь. Откуда издалека доносился гудок парохода. На черепичной крыше средневековой башни флюгер повернулся в противоположную от моря сторону. — А не мог бы ты любезно одновременно рассказывать мне о тех местах, где мы проезжаем? — попросил пассажир. — Я совсем не знаю Ревеля. Отблагодарю потом. — Всегда готов. Только ехать нам недолго. Зараз раз и начнем. За вокзалом в раньше времена был приют покойников. Держал его какой-то Гейндрих. То ли немец, то ли швед, то ли эстонец. — То есть как это — покойников? которые еще дышали, но не просыпались. Живые трупы. Так их не хоронят. Если карту рту такого мертвяка зеркальца поднести, то от дыхания оно потеть начнет. Ты, видимо, имеешь в виду людей, уснувших литаргическим сном? Я не знаю, как это по науке прозывается, но местные так и баяли приют покойников. Доктор кормил спящих мертвяков через рожок разными кашами, а сестры милосердия ухаживали. «И что стало с этой больницей? Закрыли, поди?» «Не могу знать. Это полста лет назад было». «Ты православный?» «Да». «Сам откуда родом?» «С Кавказа». «А что ж назад не едешь?» Жонку у меня из местных, детишек трое, а домой в ночь не времена, воротиться опасно». «Смута! Туда даже письма полгода идут. Царя скинули, стад без пастуха осталось». Народ, как скотина, все перегадил, и себя каждодневно губит. Голод начинается. Время ли вот коляску взял в наем. с бог, скорости выкуплю. Ладно, не отвлекайся. Что это за дворец? Это немецкий театр. Он три раз горел. Отстроили на Новогодков годков десять назад. На супротив окружной суд. Есть еще и эстонский театр. Он так и называется — Эстония. А по правде мне здешний народ по душе. Они тут тихие, спокойные. Встречал и задиристых. Но это или немцы, или наш брат русский. А что за циркушка впереди? Часовня, Николай Чудотворца. Образ там на цинковой доске в резном ореховом киоте. Царские жандармы на свои деньги построили. Каждый год, с шестого декабря, они там молились. И этот день считался их праздником. Экипаж, свернув на колесную улицу, миновал книжный магазин Клуги и Штрём», гостиницу «Дю Норт», Лютеранскую церковь Святого Николая и оказался на узкой Новой улице. Коляска остановилась перед парадным входом гостиницы с вывеской «Золотой лев», тянущейся вдоль второго этажа. Трехэтажное здание с мезонином выглядело роскошно. «Вот, приехали. Здесь даже государь наш, Александр Николаевич, останавливался. Там табличка есть», — стаскивая глоб троттер, живописал извозчик. Выбежал носильщик. Возница передал ему чемодан, и тот скрылся с багажом за дверью. Пассажир вынул бумажник, отчитал пять немецких марок и сказал. «А вот и моя благодарность. А немного ли, барин? Может, обсчитались?» Я столько за день не всегда имею. Бери, бери, не отказывайся. Детишкам гостиницу купишь. Я... Голос кучера задрожал от волнения. Признательно сказать ваше особе поискренне стират. Вот и хорошо. Как звать-то тебя? Емельяном кличет. Уж не пугайся, ли. Нет, бог миловал. Буш моя. Емельян Бушма. Не разбойники мы, нет. Испокон веку рот наш хлебопашством занимался. Только я вот матрос попал, служил в Ревеле, в село не вернулся. Прибил меня волна к здешнему берегу, а домой так иногда тянет, что мочи нет. Последнее письмецо получил год назад. Пишет, что бывшие китайские батраки и комиссары с красными звездами грабят дома, уводят скот, убивают. В резню устроили. — Где, — говоришь? — «В Ставрополе Кавказском. На юге России есть такая губерния, Ставропольская». «Надо же!» — проронил задумчивый незнакомец. «Напомнил ты мне. Довелось у нас побывать?» «Нет. Ну, знал одного присяжного поверенного. Он родом был из тех мест». «Понятно. Ну, я поеду?» компатриот. кто «Кто-кто?» «Соотечественник». А! Счастливо оставаться, товарищ ваше благородие! Коляска укатила. Надо же придумал, товарищ ваше благородие. Проронила чего-то вслух человек, глядя в пустоту. Рычание проезжающего мотора вывело приезживое зацепенение. Он поднял голову и вымолвил, но уже мысленно. А впрочем, он прав. Швейцар, рассчитывая на щедрые чаевые, все еще держал входную дверь открытой и широко улыбался. Гость поправил шляпу и вошел внутрь. На город опустилась темнота. В номере петербургской гостиницы находились двое. Чем-то похожий на Антона Чехова 52-летний Георгий Александрович Стародворский расположился на стуле и безучастно наблюдал за другим прибывшим вчерашним поездом из Петрограда господином. Облик последнего будто сошел с рекламы мужской одежды. Он был одет в костюм английского покроя, белоснежную сорочку, галстук и имел внешность джентльмена или благополучного буржуа. Усы пирамидкой, бритый подбородок и правильные черты лица. Осматривая ящики стола покойного минора, он воскликнул радостно. Ого! Записная книжка покойного сохранилась. Возьму ее для изучения. Вы не против? Берите, берите. Больше ничего интересного в столе нет. Переходим к сейфу. Георгий Александрович, соблоговолите его открыть. Вижу, Константин Юрьевич, в своей речи вы еще не совсем избавились от старорежимных выражений. Привычка генштабиста, насмешливо скривя в губы, проговорил Стародворский. — Нет, воспитание. Вы ведь, насколько мне известно, тоже из дворян. Родители не выбирают. Уполномоченный наркоматом внешней торговли в Эстонии набрал комбинации цифр. Раздался щелчок. Бронированная дверца с надписью «Акц Ово» Артур Кофт с Петербург, конструкция «Акц Ова» Панцер Берлин отворилась так -с. а что это за бланки с отметками не подлежит таможенному досмотру?» «Позвольте...» «А, так это, наверное, для дипломатической почты...» а разве контроль над дипкурьерами входил в обязанности товарища Минора?» «Нет...» «Стародубский замялся, ну возможно, он замещал кого-то. Я могу уточнить...» «Не стоит...» «А как там Феликс Имонович поживает? Мы ведь с ним, почитай лет пятнадцать знакомы. Наверное, много работает. Слыхал, что себя не бережет. Трудится ночами. Походную офицерскую кровать поставил в кабинете за ширмой. Укрывается шинелью». «Да-да», — замахал головой Стародворский, — «он всегда таким был. Целеустремленный и несгибаемый. К врагам революции беспощаден». — Правда, я из другого ведомства. Феликс Адмудович не имеет ко мне прямого отношения. — А в партии вы давно? — Пока не вступил. — Как же так? — удивленно вымолвил Стародворский. — Ну, уже имею две рекомендации. Вот, расследую убийство товарища Минора, вернусь и вступлю. — Если угодно, могу вам дать и третью. Партийный стаж у меня какой у Ильича. Буду признателен. — Вы все-таки считаете, что местная полиция не ошибается, и газетчики не врут? Его убили? Брошенное такси об этом как раз и свидетельствует. Кстати, вы не знаете фамилию свидетелей происшествия? Стародворский пожал плечами и признался. «Да, я и не интересовался. Бесполезно. Не разрешат. Тайна следствия. А какое это имеет значение?» «Если мы не имеем возможности ознакомиться с протоколами допросов свидетелей, то почему бы с этими свидетелями не пообщаться? Вдруг они что-то подскажут или наведут на какую-нибудь мысль?» Визитер из России приблизился к окну. Указывая на нижнюю часть стекла, второй наружный рамон он спросил. «Это кто?» — нацарапал. «Вы о чем?» «Подойдите, пожалуйста». Стародворский приблизился. — Видите, на стекле вырезано. Вот теперь вижу. — Это латынь. Морс. — Смерть? — Именно. — Вот так-так. И кто же это учидил? — Я бы тоже хотел это знать. — Константин Юрьевич, получается, что кто-то вскарабкался снаружи и насарапал гвоздем эту надпись? — Но зачем? Собеседник покачал головой и ответил... Во-первых, не гвоздем, а стеклорезом. Во-вторых, он спокойно забрался по пожарной лестнице. Только вот какой резон ему это было писать? Зачем делать минору такое предупреждение? — А что, если это была своего рода черная метка? — Не исключаю. — Думаете, белогвардейцы? — Не знаю. — Я слыхивал, что они не церемонятся. — По-разному случается. «Ну, если это не их дело, тогда чьих?» «Дорогой Георгий Александрович, как говорил один мой знакомый адвокат из Ставрополя, не стоит гадать, надо расследовать». Он щелкнул крышкой золотого банера и сказал. «Ну что ж, для начала не так уж и мало мы узнали. Я уже понимаю, чем следует заняться в первую очередь. Однако пора обедать. Куда пойдем?» — Я знаю одно прекрасное местечко. Там подают отменные биштексы, и как раз сегодня выступает какой-то иммигрантский дуэт из России. — Замечательно. — Тогда я распоряжусь насчет автомобиля. — Предлагаю пройтись пешком. Заодно нагуляем аппетит. — Неплохая идея. Да, чуть не забыл. А вы слышали о необычном убийстве в храме святого Олафа? — Пока нет. Я, как вам известно, только вчера приехал. С утра просматривал бумаги, потом мы с вами общались, и вот теперь мы здесь, в гостинице. До газет еще не добрался. Надеюсь, вы мне поведаете об этом происшествии за обедом. С большим удовольствием. Ну вот, отлично, тогда в путь. Общественные сады Таллина располагались на бывших крепостных бастионах. Наблюдательном — Горка у Больших Морских Ворот, Шведском — У Выжгородского Замка и ингерманландском. Горку у новых ворот. Именно здесь, на последнем бастионе, был устроен летний ресторан, в котором сегодня выступала София Надеждина с аккомпаниатором южного происхождения, то ли греком, то ли турком. Пианист лил в душе гостей простую, но в то же время такую русскую мелодию, а ангельский голос пел. Сердце будто проснулось пугливо. Пережитого стало мне жаль, Пусть же кони с распущенной гривой С бубенцами умчат меня вдаль. Слышу звон бубенцов издалека, Это тройки знакомый разбег, А вокруг расстелился широко Белым саваном искристый снег. Вот такие бубенцы, Константин Юрьевич, Не грех выпить, хотя я пью очень редко признался Стародворский. «Ваше здоровье и ваше». Закусив, собеседники, как и вся остальная публика, не сводили восторженных глаз с певицы. «Пусть им свою песню затянет, ветер будет ему подпевать, что прошло никогда не настанет, так зачем же, зачем горевать?» Многие гости ресторана тянули за красавицей припев, и она перешла к последнему куплету. Звон бубенчиков трепетно может воскресить позабытую тень, мою русскую душу встревожить и встряхнуть мою русскую лень. Да, хорошая песня. Не слыхал. Знаете, мне иногда жаль этих эмигрантов. Оторвались от страны, Родины, России. Они не приняли революцию, стал быть, враги. А в таком случае, Константин Юрьевич, предлагаю поднять рюмку за ее победу во всемирном масштабе. С большим удовольствием. Маслята под водку замечательно идут. Закуска, испытанная временем. Я смотрю, вы еще фаршированного угря не пробовали? Очень рекомендую, Константин Юрьевич. Он мне напоминает змею. — Что? Вы обязательно попробуйте. Приготовить такое блюдо — настоящее искусство. Меня этим секретом научила хозяйка, у которой я был на постой в сибирской ссылке в 907 году. Хотите, расскажу? Буду рад послушать. Самое сложное в этом блюде — умудриться снять с него кожу. Для этого ее надрезают около головы, Продергивают швейной иголкой нитку через глаза, завязывают и подвешивают угря на гвоздь. И только потом, отогнув ножом кожицу около головы, целиком стягивают с рыбы. Угорь скользкий, и просто так кожу не снимешь. Для этого надо посыпать руки крупной солью. Потом разрезаем его вдоль туловища, потрошим, моем и вытираем салфеткой. Мясо толчем, добавляем в него намоченную и выжатую булку, мелко нарезанные свежие грибы, лучше шампиньоны, но можно и белые. Поджаренную на масле луковицу, петрушку, соль, перец, два яйца, две ложки сметаны. Надо бы все хорошенько размешать и обложить этим фаршем хребтовую кость. Посыпаемся сухарями и, полив маслом, жарим на сковороде. Хватит одной-двух столовых ложек. Готового угря кладем на блюдо и окатываем соусом. Тут уж все зависит от ваших предпочтений. Можно белым со сметаной, а можно и, как у нас, красным. — С удовольствием отведаю. Он попробовал. — Да, очень вкусно. Пожалуй, возьму еще кусочек. Насытившись, московский гость положил вилку и сказал. — Георгий Александрович, ну, давайте поговорим о деле. — Я вас внимательно слушаю. — Кроме расследования убийства Минора, я должен помочь вам принять золото, перегрузить его на шведский пароход и отправить в Стокгольм. Ведь раньше этим занимался минор, но он был далек от контрразведки и, вероятно, не учел, либо не заметил угрозы. Вы имеете в виду слово «смерть» на латыни, вырезанное на стекле? Именно. В этой ситуации мне придется координировать действия Центра и вашего торгового представительства. Столица Эстонии кишит агентами враждебных нам стран». Несмотря на это, мы не имеем никакого морального права провалить операцию по транспортировке ценного груза в Швецию. Стокгольм — отправная точка. Вы не хуже меня знаете, как важно сейчас получить возможность не только приобретать за границей боеприпасы, но и помогать нашим иностранным товарищам. Я слышал, совнарком собирается закупать паровозы иностранного производства. Это так? «Савнарком считает, что пришло время готовиться к мирной жизни и строить социализм», — пояснил Визави и осведомился. «А что Крафт? Он зафрахтовал пароход в Швеции. Еще вчера, но пока нет сведений о прибытии золота в Ревель, он вынужден ждать и оплачивать простой в Стокгольмском порту. Скорее бы Москва уже определилась». Сложность в том, что два парохода должны прибыть одновременно, чтобы без всяких задержек перегрузить золото с одного судна на другой. А почему нельзя было отправить золото поездом, а затем уже морем, Стокгольм? Приоткрываю вам, как руководителю торгового представительства, занавес. Наш человек из эстонской таможни служит в порту. Он и должен не заметить золотого груза. «Благодарю вас, Константин Юрьевич, слава богу, разъяснили. Завтра с утра нам стоит наведаться в местное полицейское управление и выяснить, как движется расследование дела Минора. Возможно, у полиции есть какие-то зацепки. Надо постараться выудить у них максимум сведений об этом происшествии. У нас мало времени». «Вы считаете, убийство Минора совершили агенты Антанты?» «Пока я ничего не считаю, я лишь накапливаю версии. Как говаривал мой старый знакомый из Ставрополя, надо бы собрать максимум гипотез, чтобы потом было что отбрасывать». А «Вы уже второй раз упомянули этого вашего приятеля-сыщика? Он жив?» К сожалению, эмигрировал в Чехословакию, открыл в Праге детективное агентство, борется с советской властью». «Непримиримый и умный враг. В моем ведомстве ему давно выписан смертный приговор, но пока его не удается исполнить. Он разоблачил нашего ценного агента в Праге. Когда-то мы с ним работали по одному делу. Поверьте, у него есть чему поучиться. Ну да бог с ним. Помнится, вы обещали поведать историю о недавнем происшествии в здешнем храме. Ага, чуть не забыл. Значит так». Стародорский пересказал статью из свежего номера последних известий об убийстве в церкви святого Олафа и пропаже золотого алтаря в доме черноголовых. Гость слушал, не перебивая, а потом сказал задумчиво. Пожалуй, встречу с полицейским начальником мы перенесем на послеобеденное время, а я с утра отправлюсь в этот самый храм. Есть у меня некоторые мысли, требующие проверки. «Как вам будет угодно. Тут вообще-то не так давно барон Каллас повесился. Известная личность. Ему принадлежали все здешние газеты и журналы. Теперь хозяйничает его зять, который явно симпатизирует нам, и тон эстонской прессы изменился». «Еще бы! Столько трудов он осекся!» «Вы хотите сказать, что он не сам повесился?» Неуверенно осведомился Стародворский и часто заморгал. «С чего вы взяли?» «Мне показалось, что смысл ваших слов и говорил о том, что...» «Да бросьте, Георгий Александрович! Давайте-ка лучше опять нальем и послушаем этот чарующий голос несчастной мигрантки!» «О да, вы правы!» Рюмки опустили, и обаятельная артистка начала исполнять новую песню. Начальник сектора третьего отдела региступра смотрел на сцену, на память невольно уносила его в далекий 1912 год, когда он впервые встретился с Ардашевым.